Глава тридцать первая Его каюта давно опустела. Видимо, Вил, как и было оговорено, повел Мэридит в столовую. Пит уже вовсю гремит сковородками и ругается, готовя завтрак на двоих дополнительных гостей. Джон надел белую рубашку и светло-кремовые брюки, почти неосознанно поглядывая на смежную дверь. Все-таки здорово он придумал с необходимостью ночевки там, у нее в каюте. Джон улыбнулся. Только ради того, чтобы видеть выражение ее лица в тот момент, стоило это придумать. Но теперь-то девочка уже от него не отвертится. Сама выпустила зверя из клетки. Точнее, впустила к себе в спальню. Постепенно она привыкнет к его присутствию, перестанет шарахаться и отбиваться. И тогда... Что именно будет тогда, Джон не обдумывал конкретно, но жаркий секс там был совершенно точно. Джон, наверное, не смог бы точно объяснить, почему для него оказалось так важно соблазнить Софию. Причем он хотел не просто соблазнить. Ему нужно было, чтобы она поняла. Он не станет давить или покупать, как делал прежде. Джону хотелось, чтобы она сама пришла к нему. Взглянула своими огромными глазищами, раскрылась перед ним, доверилась. Зачем ему все это нужно? Джон и сам пока не знал. но чувствовал, что это правильное желание, пусть и новое для него. Он вышел из каюты и, проходя мимо двери Софии, невольно замедлил шаг. Вдруг она выйдет сейчас, возьмет его под руку, и они вместе направятся приветствовать гостей. Нет, конечно. Он знал, что девушке нужно некоторое время, чтобы собраться. Она сама предупредила об этом. Да и он сказал, что ждет ее в столовой через двадцать минут. Но все же эта фантазия была настолько реальной, что Джон не мог просто проигнорировать ее. Причем такое положение вещей показалось ему весьма естественным. И прислушавшись к себе, он не ощутил даже отголоска отрицательных эмоций. Мэридит и Адам уже расположились на диване в зоне отдыха, предварявшись столовую. Они о чем-то негромко беседовали. И по выражению лица своей бывшей невесты Джон понял – что она сильно не в духе. Неужели это из-за того, что его не было в спальне? Конечно, приятно, когда красивая женщина тебя ревнует, но в случае с этой женщиной сложно предугадать, какие последствия будет иметь ее ревность. Когда Джон подошел ближе, родственники, заметив его, умолкли. По расширившимся от удивления глазам сына, по оценивающему взгляду будущей невестки, он понял — Что совершил ошибку? Не подумал. А все это недосиделка, которая не шла у него из головы. Если кто-то из родственников, а то и оба сразу, пытались проводить его на тот свет, не стоило показывать им, что уже здоров. Черт, всего-то и надо было, что прикатить в инвалидном кресле, пусть бы считали его слабым и умирающим. «Джо, но ну как можно было так расслабиться и забыть об опасности?» Прошипел он сквозь стиснутые зубы. Хорошо, хоть с виду здоровьем он особо не пышет. Скулы так и оставались заостренными. Цвет лица слегка сероватый. Да и нахмуренное выражение можно было принять за проявление недомогания. «Ладно уж, теперь ничего не изменить. Любимые родственнички его уже увидели». Джон напустил на лицо сосредоточенное выражение. «Доброе утро». Хмуро поздоровался он, ни на кого из них не глядя, и уже, проходя мимо, добавил. «Не ожидал вас так скоро увидеть. А ты, Адам, вообще должен быть в Нью-Йорке». «Я и был там!» Вспыхнул его сын, у него мгновенно покраснели уши. Все-таки Адам пошел в мать, а до Джона в нем было слишком мало. «Я не мог заключить важную сделку. Почему ты лишил меня права подписи?» Голос Адама сорвался на крик, и в конце предложения стал таким тонким, что Джон почувствовал себя неловко. «Вот этот писклявый неудачник — его сын?» Джон остановился. «Если бы Адам был умнее, то понял бы, что сейчас лучше всего замолчать». Но, к сожалению, интеллектом Адам не блистал. Он даже вскочил с дивана и сделал несколько шагов вслед за отцом. «Ты постоянно унижаешь меня перед нашими партнерами. Я выглядел как раз последний дурак, когда оказалось, что моя подпись на документе не имеет юридической силы». Джон медленно обернулся, и Адам замер под его взглядом, затем съежился и неосознанно сделал шаг назад. «Чем ты занимался?» когда сорвалась поставка стекловолокна. Почему не решал вопрос? И почему ты не сообщил мне немедленно, как узнал?» Джон говорил негромко. Он не торопился сыпать вопросами. Напротив, четко произносил каждое слово. А Адам все больше вжимал голову в плечи, чуя свою вину. На последнем вопросе его сын быстро обернулся на Меридит. И Джон понял. Откуда растут ноги у этой проблемы? «Не стоит ссориться, мальчики», — проворковала она с обворожительной улыбкой, вышедшей на охоту акулы. Если на Адама он привык не обращать внимания как на бесполезный, но привычный шум, то Мэридит представляла собой довольно серьезного противника. Джон хорошо помнил девушку, которая решилась флиртовать с ним на глазах у Мэридит. На выставке она представляла одну из крупных судостроительных компаний, а через месяц уже подавала ему напитки в одном из ресторанов. Возможно, дело тут вовсе и не в Мэридит, просто девушке не повезло потерять работу. Но слишком уж злорадной была ухмылка его спутницы, когда она обсуждала меню с побледневшей официанткой. Ничего, с Мэридит он тоже разберется, а пока стоит просто быть осторожней. «Идемте завтракать», — скомандовал Джон, даже не пытаясь завуалировать свой тон под приглашение. Сам он, не оборачиваясь к гостям, двинулся вперед. И также, никого не дожидаясь, сел за стол. Адам и Меридит присоединились к нему, оказавшись почти напротив. Конечно, следовало бы дождаться Софии в зоне отдыха, но Джона пробирала дрожь. Стоило представить, как бывшая любовница словно невзначай касается его бедра. Уж лучше подождать тут, под защитой круглой столешницы. Пит сегодня приготовил его любимые картофельные вафли с яйцом шот и ломтиками помидора. К этим вафлям Кок подавал специальный соус, и Джон, как ни пытался, не мог распознать его состав. А Пит, увлекшись игрой, каждый раз менял один из компонентов. Кроме того, в центре стола на широком блюде исходили паром ароматные хрустящие крок-месье. Рядом с ними затаилась малосоленая семга, соблазнительно поблескивая розоватыми ломтиками на тонких кусочках слегка подсушенного ржаного хлеба. Джон сглотнул слюну. От излишней метафоричности восприятия еды он понял, что сильно голоден. Но все же решил не начинать без Софии. Тем более он собирался представить ее в новом качестве. Родственники только и ждали его сигнала, чтобы приступить к еде. При всём множестве отрицательных черт дурное воспитание отнести к ним было нельзя. «Мы кого-то ждем, отец», — поинтересовался Адам спустя пару минут напряженного молчания за столом. «Да, мою возлюбленную». Джон намеренно смотрел в сторону на мелкие барашки белой пены, позволяя гостям волю полюбоваться выражением его лица. Сейчас они пытались отыскать в нем следы улыбки, чтобы свести сказанное к шутке и не искренне посмеяться. Но Джон оставался максимально расслабленным. Не дождутся. Зато уж как он посмакует их реакцию, когда София наконец поднимется в столовую. Вот тут и можно будет делать выводы. Причастен кто-либо из них к его недомоганию. Или Джону все же следует поискать в другом месте. А Вот и она. С улыбкой заметил он, услышав шаги девушки на лестнице. На удивление, сам он ждал Софию с нетерпением и был искренне рад, что его сиделка наконец появилась. Джон поднялся со стула и сделал пару шагов к зоне отдыха, чтобы встретить девушку и провести к столу. Но неожиданно вместо красавицы Софии, которую он оставил в каюте несколько минут назад... Показалась пугало в буром балахоне, мышастом реке и дурацких круглых очках. Джон несколько мгновений смотрел на нее во все глаза, не в силах поверить в реальность происходящего. А потом запрокинул голову и заливисто расхохотался.